С Носка 28. Если эта политика будет продолжаться и впредь, то народу, чтобы продолжать жить, придётся безжалостно посчитаться не с абстрактным российским государством, а конкретно с его чиновниками и олигархами.